Дневник. Понедельник, 16 февраля. Странные зигзаги делает иногда жизнь. Хотя бы и с этой кибернетикой. Без драки попал в большие забияки. В 1955 году, когда начинали сердечную хирургию, для измерения давления в полостях сердца понадобился датчик. Их создавали в Институте математики Академии наук Украинской ССР. Так появилась в моей жизни Екатерина Алексеевна Шкабара. От нее услышал слово «кибернетика», узнал об ЭВМ. Она участвовала в создании первой советской машины БСМ-1. Екатерина Алексеевна через два года добилась образования отдела биологической кибернетики которым я заведую до сих пор. Вначале занимались машинной диагностикой, а потом подключили физиологию. Дальше мышление, интеллект, потом личность, общество. Везде создавали эвристические модели. Отдел разросся до 50 человек. Написаны сотни статей, несколько книг, защищены десятки диссертаций. Потом... Начался обратный процесс. Выделились в самостоятельные лаборатории медицина-физиология. Теперь формально у меня осталась только тема по интеллекту. Ребята делают работы, а я думаю о глобальных проблемах. Отступление. Алгоритмы разума. Сложна жизнь. Сложен человек. Трудно понять даже самого себя. Истина кажется неуловимой, когда говорим о системах типа живых. Модель безответственна. Она может невообразимо искажать истину и казаться при этом вполне логичной. Больше всего это касается словесных моделей. Математические и физические модели, особенно если они действующие, более достоверны но и они упрощают объект с потерей его важнейших качеств. По-настоящему истинные модели те, которые я называю полными, по которым можно воспроизвести систему. Пока это доступно только в физике, химии, и технике. Стоит шагнуть в биологию, и модели не полные, а обобщенные. По фотографиям не сделаешь лягушку. Однако и неполная истина тоже правомочна и полезна. Сделать лягушку не можем, но по научным ее моделям, сведениям из физиологии, можем управлять некоторыми функциями. Так, например, лечат больных. Истина добывается разумом, он же использует истины, то есть модели в своей деятельности. Разум. Так много вкладывается в это слово и так трудно его определить. Механизмы разума интересует ученых разных специальностей. Для психологов и физиологов – это теория их науки, для кибернетиков – пути создания искусственного интеллекта. С позиции кибернетики разум – это аппарат оптимального управления объектом через действия с его моделями. Пример. Врач лечит, используя физиологические модели больного организма, которые суть знания. Конечно, старается управлять наилучшим образом. Критерий оптимальности, чтобы больной выздоровел скорее и полнее. Поскольку электроника, воплощенная в компьютерах, позволяет теперь создавать довольно сложные действующие модели вне мозга, которые могут управлять объектом, то разум в таком понимании может существовать без человека, отделиться от него. Его называют искусственным интеллектом. Философы, кибернетики, люди других профессий часто обсуждают вопрос, может ли искусственный разум быть умнее человека? На лекциях всегда это спрашивают. Приводят мнение, раз искусственный интеллект создает человек, Как же он может стать умнее создателя? Сомнения безосновательны. Шагающий экскаватор накопает земли неизмеримо больше, чем все люди, что его создавали. В результате усилий многих людей, соединенных определенным образом, получилась мощнейшая машина. тоже и с умственными усилиями. Человек-творец создает модели, воплощает их в вещи, слова или формулы. Думается, если возьмется коллектив ученых и будет складывать свои модели определенным образом, то может получиться искусственный разум более умный, чем каждый из его создателей, и все они вместе взятые. Весь вопрос в этом самом складывании определенным образом, в технологии, воплощения и сложении моделей. Так же точно, как и с экскаватором. Теперь он возможен, а полвека назад немыслим. Сейчас нет технологии сложения мыслей в действующую модель разума, но есть уже ее наметки. Искусственный разум будет, у кибернетиков сомнений нет. Сложное положение в технологии создания искусственного интеллекта. Он имеет два аспекта. Из чего создавать модели, и как их складывать, чтобы они работали разумно. Из чего? Это код моделей, это физика элементов. В клетке три плеты, их 100 миллионов. В мозге нейроны, их более 10 миллиардов. А в искусственном разуме вопрос еще не решен. Пока есть одна реальность, средства электроники. Не буду поднимать эту тему, но пока нет эффективной замены нейрону. Отсюда вытекает масса затруднений, которые питают скептиков. Как складывать модели? Чтобы обеспечить эти самые действия с ними эффективные и надежные. Последовательность действий обозначается емким словом «алгоритм». Оно уже вошло в жизнь. Порядок решения задачи. Что после чего делать, какие и где взять сведения. Алгоритм разума представляет порядок действий с его моделями. У меня старый интерес к этой теме еще с институтских лет. Все хотелось структурно, модельно представить себе, как все это происходит. Мысли, желания, творчество, воля. То есть все, о чем словами пишут психологи. Теперь, думаю, знаю, как это происходит. Наивное хвостовство никого не убедит, требуется доказательство. Их можно получить через нейрофизиологию и через создание модели интеллекта, через кибернетику. Я вижу именно этот реальный путь второй. Физиология долго еще будет демонстрировать лишь отдельные кусочки психологии, потому что в коре мозга более 10 миллиардов клеток. Охватить записями и измерениями даже малую часть невозможно. Пока невозможно. Правда, построение искусственного интеллекта, равного человеческому по мощности, еще не докажет, что наш мозг работает так же, как машина, но продвинет понимание психологии, так мне кажется. В начале 60-х годов я попытался создать гипотезу об общих механизмах разума. Она положена в основу большой серии моделей упрощенного интеллекта, созданных в нашем отделе биокибернетики. Было много публикаций, защищены диссертации. Последняя книга «Алгоритмы разума». Попытаюсь перечислить основные идеи своей гипотезы. Разум предназначен для управления объектами. Для этого ему необходимы вспомогательные устройства, рецепторы, органы чувств, датчики, чтобы воспринимать как объект, так и субъект разума, свое тело. Разуму нужно чем-то воздействовать на объект, органы движения, эффекторы, мышцы или машины. Они призваны усилить ничтожную мощь управляющих сигналов, например, нервных импульсов. Для мощности нужно тело. Некая силовая установка, которая добывает энергию для разума и для вспомогательных устройств. Энергия добывается из различных источников. Животные получают ее из пищи. Искусственный интеллект пользуется электричеством. Разум дискретен, действует порциями. Да, нет. Но не совсем так. Наряду с этим идут непрерывные или медленные процессы, меняющие силу ответа. Разум управляет объектом через модели. Это уже говорилось. Но модели структурные, то есть они должны быть представлены физической пространственной структурой, геометрическими фигурами, отражающими пространственный объект. Вопрос о способе отражения очень сложен. Цифры ВВМ или слова в описаниях, вытягивают геометрию в строчку. Но чтобы модель начала действовать, строчки снова надо представить пространственной структурой. Важно понятие проходимости или сопротивления связи. От этого зависит прочность, устойчивость самой модели. Это особенно важно для мозга, в нем огромная избыточность связи между нейронами. Одни проходимы от рождения, они составляют модели безусловных рефлексов, другие образуются в процессе обучения, условные связи Павлова. Ими созданы все модели образов, все, чему научается индивид за жизнь. Принцип тренируемости связи Они упрочняются при упражнении и тают, если ими не пользоваться. Связи переменной проходимости должны дать сложные комбинации из моделей разного размера и прочности. Пример фразы из слов. Слова хорошо запомнены, модели их прочны. Фразы образуются непрочными связями. Но их можно закрепить упражнениями. Так запоминаются стихи, поговорки, цитаты. Связи дают нам модели разной обобщенности, четкости. Связи объединяет их по разным признакам. Всякая длительная память выражается прочными связями. Активность модели. Этот принцип равен принципу структурности модели. В коре мозга активность модели выражается числом нервных импульсов, которые выдаются нервными клетками и циркулируют по связям модели. Любое использование модели возможно только при повышении ее активности. Пока она неактивна, она спит. Все действия с моделями выражаются в изменении активности. Для управления моделями нужно не только быстро повышать, но и понижать активность. Поэтому в разуме существует... Должны существовать не только активизация, возбуждение, но и активное же уменьшение ее торможение В мозге физиологам давно известны эти процессы. Одним из важнейших качеств живой клетки является ее способность к тренировке. Тренируемость нервной клетки переносится на тренируемость целой модели. Нейроны в разных частях мозга, выполняющие разные функции, обладают различной исходной активностью и столь же разной тренируемостью. Поэтому одни части мозга становятся источниками активности или торможения для других. В нем есть активизирующие и тормозные системы. И, наконец, о механизме деятельности разума. Теперь все привыкли к автоматам. Бросил монету, получил стакан воды или газету. Но только определенную монету, а не кусочек металла. Датчик должен ее распознать и включить механизм действия. Жестко запрограммирована простая схема, похожая на рефлекс. Раздражитель действие Цель заложена в связи. Стимуляция в монете. Вся разумность ограничена распознаванием и включением. Потом пошло усложнение автоматов. Разные монеты, разные требования пользователя, разные действия. Сложность в системе переключения ума не прибавилась. Характерная особенность. Автомат действует порциями. Раздражитель – законченное действие. Также действует простой рефлекс. Дальнейшее выражается в развитии блокировки. Механизм действия задерживается, если условия неподходящие. Блокировка – это торможение. Но вместо торможения может быть активация. Условия сами включают действие. Теперь мы уже имеем четыре компонента. Раздражитель – монета. Действие – вода. Стимул – условие, активизирующее этот механизм. Тормоз – условие, блокирующее. Если пойти еще дальше, то можно представить, что от одного и того же раздражителя могут включаться разные, даже противоположные действия. Все в зависимости от соотношения стимулов и тормозов. Порцию действия с включением психики я назвал функциональным актом, ФА. Это цепочка обязательных элементов, действий с моделями, когда каждый следующий этап включается от предыдущих, но с участием стимулов и тормозов. Тот же смысл, что в простом рефлексе, раздражитель действия, только одно звено заменено несколькими. Вот эти звенья. Восприятие, анализ, Цель – планирование, решение, действие. Самое важное – в каждом присутствуют стимулы и тормозы, и используются модели. Восприятие – это настройка органов чувств, рецепторов. Посмотреть, прислушаться, пощупать. В результате в мозге отпечатывается временная модель объекта и все обстановки. Анализ – отключение рецепторов и исследование того, что увидели. Прежде всего, распознать, что такое. Это значит сравнить модель во временной памяти с моделями в памяти постоянной. Как это происходит в мозге, вопрос сложный, не будем уточнять. Примерно так: выбирается похожая модель. Распознав, нужно оценить по чувствам, полезно или нет. Если да, то следует прогнозировать, представить, что будет с объектом с учетом условий, ситуации. В результате активизируется несколько моделей. Чувства должны подсказать, выбрать, что можно получить в данной ситуации, определить желание и цель. Цель – это модель будущего состояния объекта, которая дает максимум удовлетворения чувств, потребностей. Желание – это элементарное действие, чтобы осуществить цель. Память, опыт подскажет варианты, что может дать объект и ситуация, а чувства должны выбрать самый приятный. Когда действие просто, а желание сильно, то оно следует сразу за анализом. Если же цель лежит подальше и условия сложны, то нужен следующий этап – планирование. Иначе, выбор вариантов действий, как добраться до цели, как это сделать быстрее, с минимумом сил и неприятностей. Для этого в памяти есть варианты действий, разделенные на этапы, и для каждого соответствующие трудности. Варианты просчитываются по балансу чувств, как сильно хочется и как трудно достичь. Если плюсов больше, чем минусов, то идет следующий этап – самый драматичный решение. В действительности он самый короткий. Нужно просто включить выполнение уже выбранного плана действий Но для этого нужно уже напрячься. В самом деле, пока анализируем и планируем, все довольно безответственно. Можно все зачеркнуть и ничего не делать. Напряжение, то есть активность модели, для этого не очень далеко, только чтобы вспомнить и извлечь из памяти. Другое дело решиться действовать. Здесь уже нужно преодолевать сопротивление объекта, напрягать мышцы. Поэтому решение – это уже старт действия. Самое действие представляет собой выполнение плана и связано с трудностями, предвиденными и неожиданными. Оно обязательно требует напряжения достаточно сильных чувств, которые обеспечивают его активностью. Движение возбуждения, активации моделей от этапа к этапу. Функциональный акт ФА идет как по рельсам. Если путь, то есть связи, хорошо проторен, многократным упражнением, натренирован, то ФА идет легко и много стимулов не нужно. И наоборот, всё новое трудно. Еще одно важное при моделировании – понятие реальность. Реальное настоящее возбуждает чувства в зависимости от его значимости для нас, в смысле удовлетворения потребностей. Чувство – стимулы для действия. Чем сильнее чувство, тем большее напряжение оно может обусловить. Будущее тоже вызывает чувство и тоже является стимулом для действия. Большинство наших действий вызвано именно будущими событиями, наградами или трудностями. Мы пребываем в настоящем, а в то же время живем и действуем, напрягаемся для будущего. Учимся, чтобы работать, получать и отдавать, получать и другие удовольствия в будущем. Занимаемся наукой, рассчитывая на результат и удовлетворение в будущем. Когда это будущее приходит, становится настоящим, оно оказывается таким коротким в сравнении с длинным ожиданием. И даже удовольствие от его достижения обычно гораздо меньше, чем думали, когда напрягались так странно построен разум. Значимость будущего события, награды или наказания, в смысле возбуждения чувств и желаний, стимулов, определяется двумя показателями – вероятностью свершения и временем ожидания. Вероятность будущего мы определяем по опыту и знанию, но с учетом черты личности, степени оптимизма. Пессимист – всегда преувеличивает вероятность плохого и преуменьшает хорошее. Оптимист наоборот. Фактор времени, сколько ждать и как это влияет на стимулы, тоже зависит от личности. Нетерпеливые способны напрягаться, если награда скоро. Упорные готовы работать годы, когда видят шансы на успех. Так получается, что эти Совсем личностные черты, оптимизм и терпение закладывается в алгоритм разума, как, впрочем, и чувства. Закладывается не словами, а цифрами, коэффициентами времени и вероятности свершения. Они фигурируют при расчете стимулов и тормозов, когда идет планирование будущих действий перед тем, как принять решение. Функциональный акт. Он может быть самым простым и коротким. Например, мигнуть может растянуться на многие годы у особо настойчивых и целеустремленных. Длинные ФА состоят из коротких. Те, в свою очередь, еще из более коротких и так до отдельных движений. Это называется иерархия ФА или этажи. Каждый короткий имеет свою частную цель. Она сама часть общей цели главного ФА. тоже и со стимулами. Короткие действия имеют частные стимулы, но кроме того заимствуют часть главных стимулов от общего ФА. Человеком движут потребности чувства и так называемые убеждения. Подробности о них еще впереди. Пока скажу. Они разные и даже противоречивые. От них разные ФА, мешающие и противоречащие друг другу. Каждый построен по этажному принципу. Вот и получается, что в мозге человека постоянно теснятся планы многих функциональных актов. Часть из них соподчинена по этажам, часть сосуществует мирно, другие активно противодействуют. Понаблюдайте за своими мыслями и действиями и обнаружите эту сложную мозаику, который в каждый момент приходится выбирать один ФА. Потому что делать можно что-нибудь одно, нужно заканчивать один ФА, или по меньшей мере его отдельный этап. Вернусь еще раз к этим этапам. Они двух видов. В одних модели замыкаются на внешний мир и включают рецепторы и эффекторы мышцы, Это восприятие и действие. Другие этапы, как анализ и планирование, целиком мысленные, они представляют только действия с моделями в памяти, без участия рецепторов и мышц. Эти этапы тоже требуют стимулов, тоже нужна энергия, чтобы пробить сопротивление связи между моделями в памяти, но все же гораздо меньше, чем для движений, преодолевающих сопротивление внешнего мира. Присмотритесь к себе, и вы заметите, что большинство ваших Ф.А. оказались незаконченными и остановились на мысленных этапах. Увидели что-то или вспомнили, оценили, появилось желание, цель, начали даже планировать, но когда прикинули, сколько за и против, то оказалось, что стимулов явно мало. Приходится отказаться от цели. ФА окончился ничем. Но в памяти он на некоторое время отложился и может еще пригодиться при других обстоятельствах. Как же разобраться во всей этой огромной путанице модели?